левами и бузями на руках. Я протрезвел. Майор Довгий, суетливый, седой, доверчивый хохол из Лисичанска, с местечковой женой и всей ее межпухой. Он был расположен ко мне, менял свой казбек на мою хорку волновался, читая мне вслух, с выражением наследники Сталина и Тушенко. Однажды он обиделся на меня до слез. — — Этот доклад к девятому мая готовил в расчете на тебя, да малоценишь, а ты самоволку подвел ты меня, подвел, в душу плюнул. Довгий отвернулся и деревянным голосом приказал. — Доложите, командир урота, что я объявляю вам пять соток ареста за политичность, обывательство, абстракционизм. Так пусть и напишет в записке об арестовании, и пусть не напутает. — Не напутает, товарищ майор. — Уж я прослежу, — обрадовался я. — Своей губтвахты у нас не было. Возили в гарнизонную, в Калугу. Ротный командир полтора нос меня терпеть не мог, но обиделся на Довгова, что сажает меня через его капитан голову. — Ладно, подождет. Пусть вас накопится побольше. Много чести гонять из-за одного любимчика, сопровождающего. Только не забудьте, товарищ капитан, — волновался я о обывательство Абстракционизм? Я вам на напишу. Полтора нос съел меня взглядом и тут же с отвращением выпрямил. Значит, лейтенант Румянцев, розовый мальчик лет двадцати в голубой жандармской, радовался я, шинели, приезжал из Москвы часто. Подполковники наши были с ним почтительны. Старые фронтовики неудачники знали, что такое особый отдел. Мне было все равно. — Молодой лейтенант, почти ровесник, разыскивал меня. Мы сидели то в курилке, то на бревнах, И разговаривали, как на гражданке, Чуть не как под лоаконом, разве что не пили. Он не фамильярничал, Я с удовольствием держал дистанцию, Называя его товарищ лейтенант. Спорили, что лучше море и лес, Киевская динамовица ИСКА ремаркали Хименвэй. При желании он мог меня перевести в Москву, На блатное место, кем-нибудь вечным дежурным при штабе. Но он уважал меня и ничего не предлагал. Мечтал сводить меня на охоту, когда я служу Убеждал, что в институт я поступлю легко, способный, после армии. Привозил он свои рисунки, аккуратные, дилетантские. Я искренне ругал, он искренне огорчался. Ковришки ковришками, не куплюсь я на них. «Насчет пыток теперь не знаю, боюсь думать даже, хотя хотелось бы надеяться, на дружба...» «Нет ничего, коварни! Отбор своих! Балет чести и совести на фоне справедливости!» «Мы, старик, одной крови, ты и я!» бур, «Спасибо, Аграби!» «Набил бы он ему морду, не задумываясь!» «Только где напастись майоров, которые били бы за тебя морду?» «Вот опять!» Проникся ко мне в Москве уже через много лет мордатый и рыжий Боря Лямкин. Мы работали с ним в Артселе, в Шелкограде, об этом-то мы в другой раз. Боря Лямкин морду имел рязанскую, конопатую, был рецидивистом, две-три-три ходки были за ним. Во мне видел существо едва не выше пьяный или трезвый, расставал со мной с сожалением. Как-то в недопитии Боря предложил съездить с ним На покровку его бабушке одожить трюшку. Старуха добрая, выручит. В темной коммуналке у окна сидела тощая старая еврейка. Увидев бою, она затряслась. Опять принесло бандитах, воробан твою голову. У меня ничего нет, слышь, фашист. Как родители тебя не хотели, — сокрушалась она. Они хотели тебе я сделать аборт. Заткнись, старый сволочь. Незнакомым мне голосом ответил Лямбин. Он выдвинул ящик секретера, пошарил и ему десятку. «Пошли!» — ласково обратился ко мне. «До свидания!» — нелепо выдавил я. «Товарищ майор!» «Владимир Захарович!» «Я не только не дал ему по морде, я пил с ним портвей!» «Я читал ему стихи!» «Несколько раз еще я посещал майора, прогуливался с его дочерью. Это было все приятнее, все опаснее. И я, наконец, испугался. «Нет, для того я от дедушки ушел!» Для чего, впрочем, ушел, было непонятно. Учеба моя покателась, а глицкий дух современного института разочаровал меня. Вместо пиршеств на холсте предлагались экзорсисы с материалами, аккуратнейшие выклеивание кубиков из ватмана до последующих композиций, тачполбиды, носопромат, теоретическая механика, аналитическая геометрия, Я попал с легкой руки Морозова не на тот факультет,